Глава вторая. Что находится выше мозгового ствола? Краткий путеводитель по строению мозга. Рассказ о мозге невозможен без знакомства с терминологией. Если мы хотим научиться ездить на автомобиле, неплохо бы отличать капот от багажника, пассажирское кресло от кресла водителя, выучить, где находятся педали тормоза, газа и переключение передач, а также название и смысл деталей, рычагов и кнопок, которые придется использовать водителю. Иначе инструктор просто не сможет объяснить нам, как всем этим пользоваться. С мозгом примерно так же. Наша психика устроена очень сложно, а мозг оборудован множеством важных штучек, отвечающих за те или иные процессы. Задачи, кажущиеся простыми, решаются благодаря сложным процессам внутри мозга, большинство из которых мы даже не осознаем. Казалось бы, чего проще? Узнать знакомого в толпе людей, найти нужный подъезд в незнакомом районе по сбивчивым описаниям родственников, сразу понять, что сегодня не стоит заводить разговор с начальником о повышении зарплаты или пройти по бордюру в обход лужи, перескочив по пути особо грязную и скользкую секцию и не потерять равновесие. Однако все это процессы невероятной сложности. Разработчикам компьютеров не удается добиться таких высот от роботов, хотя те могут мгновенно вычислить корень четвертой степени 147 или извлечь из памяти файл, загруженный на жесткий диск 7,5 лет назад, и даже выдать список всех файлов, созданных или изменённых в тот день. В общем, наш мозг — удивительный и сложный орган, который умеет справляться с невероятным разнообразием хитроумных задач, хоть они и кажутся нам заурядными и простыми. Чтобы в самых общих чертах описать, как устроен и работает наш мозг, нужно для начала знать названия основных частей и отделов, о которых пойдёт речь дальше. Надо сказать, что знание анатомии мозга — ценный навык и полезный маркер-признак — который помогает хотя бы примерно оценить компетентность человека, рассуждающего о мозге. Когда я зарегистрировалась на Клабхаусе и стала ходить по разным тематическим комнатам, где обсуждали психологию и связанные с ней темы, обратила внимание на то, что большинство в кавычках экспертов, назидательно рассказывающих что-то про нейробиологию, в 99 случаях из 100 говорят просто «мозг». Наш мозг хочет, мозг решает, мозг знает, мозг управляет, в мозге то, в мозге это. На мой взгляд, Человек, который хотя бы немного понимает в нейробиологии, будет более конкретен в описаниях. Префронтальная кора не может переселить лимбическую систему, и вы идёте на поводу у эмоций. Миндалина сигналит об опасности, и вы не можете перебороть страх собеседований. Кора переутомлена, и базальные ганглии включают режим автопилота. Вот вы и забываете зайти в магазин после работы. Такие объяснения тоже упрощение далёкие от точного описания нейробиологических процессов но всё же знание анатомии мозга увеличивает шансы, что человек перед вами более компетентен и примерно понимает, как работает мозг. Это как если человек говорит вам о поломке машины, но не может уточнить, где находится неисправность и какие детали, скорее всего, придётся заменить, вы вряд ли поверите, что он автомеханик. Вероятно, он обычный профан и вряд ли стоит всерьёз воспринимать его советы. Общее устройство мозга отражает процессы его формирования. Наша нервная система — состоит из головного и спинного мозга и множества нервных волокон, которые соединяют их со всеми органами и тканями. У зародыша нервная система изначально закладывается как бороздка из складок кожи на спине. Этот желобок углубляется, а затем окончательно погружается в толщу тела и становится нервной трубкой, дающей начало спинному мозгу, расположенному в глубине позвоночника. В полости этой трубки находится спинно-мозговая жидкость, которая очень важна для нормальной работы нервной системы. Наш головной мозг развивается из системы пузырей на конце нервной трубки. Она сложным образом сворачивается и изгибается внутри зародыша, поскольку места в голове не так уж и много. Но если мысленно выпрямить развивающийся головной мозг, можно разобраться, каким отделом относятся разные его структуры. У человека конечный мозг разрастается особенно сильно. Это то, что мы называем большим мозгом, или большими полушариями мозга. По мере развития большого мозга почти все остальные его отделы прячутся под шапкой, к тому же еще изгибаются вслед за направлением роста, образуя систему дуг и арок. Полости со спинномозговой жидкостью внутри пузырей образуют желудочки головного мозга. Спереди на конце нервной трубки формируется пузырь, точнее сразу несколько, расположенных один за другим. Это заготовка для будущего головного мозга. Постепенно его форма усложняется, а по бокам формируются всё более сложные отростки. Передний отдел разрастается особенно сильно, вырастая сначала вверх и немного загибаясь назад. Именно так закладывается и начинает расти головной мозг. Однако отделы, расположенные под покровом конечного мозга, не так уж сильно отличаются у людей по сравнению с другими млекопитающими. Чем ближе к спинному мозгу, тем больше сходства в строении и работе отделов мозга. Общий принцип строения головного мозга позвоночных животных можно описать так. В центре у основания головного мозга расположены самые древние отделы, которые появились в эволюции раньше всего и отвечают за простые автоматические процессы и формы поведения. Ближе к конечным отделам, по мере продвижения к поверхности мозга, появляются всё более сложные отделы. Тут выше изменчивость в строении и назначении. Это те отделы, которые появляются в эволюции намного позже и во многом, обеспечивают специфические для каждого вида задачи. Неровная и бугристая, изрезанная бороздами и извилинами часть, которую иногда принимают за собственно мозг, это всё-таки лишь одна из частей нашего головного мозга. Неудивительно, что её называют большим мозгом, как бы противопоставляя маленькому мозгу, мозжечку. Снаружи большой мозг покрыт корой, серым веществом толщиной несколько миллиметров, в котором сидят тела нервных клеток, в то время как их длинные отростки образуют белое вещество – под поверхностью коры. Белый цвет белому веществу придаёт миелин. Это что-то вроде изоляции на электрических проводах. Только эта изоляция обязательно имеет прорехи, перехваты ранвье, и образована специальными клетками, оборачивающимися вокруг нервных отростков. Окружённые миелином нервные волокна быстрее распространяют сигнал, который мгновенно перескакивает с одного открытого участка перехвата ранвье на другой, вместо того, чтобы медленной волной распространяться вдоль отростка, как это происходит с ними инизированными нервными волокнами. Такой же принцип использовали китайцы для передачи сигналов вдоль Великой Китайской Стены. Вместо того, чтобы отправлять гонца с сообщением на многие километры пути вдоль стены, строители оборудовали её сигнальными башнями. Когда кто-то из охранников замечал какую-то угрозу, в ближайшей башне немедленно зажигали огонь. Его замечали в соседних башнях, и там тоже появлялись огни. За несколько десятков минут сигнал тревоги распространялся на сотни километров вдоль сей стены. Перехваты Ранвье работают чем-то вроде сигнальных башен, только сигнал они распространяют не огнями, а перепадами электрического напряжения на мембране, потенциалами действия. Кора большого мозга разделена на два полушария — правая и левая. Они соединены крупными пучками проводящих путей, через которые оба полушария обмениваются информацией. Это мозолистое тело. Хотя большинство людей не задумываются о том, что ещё есть в головном мозге, кроме двух больших полушарий, под покровом большого мозга скрывается множество других очень важных структур. Не всё, что находится под поверхностью коры, относится к белому веществу, которое только проводит информацию. Внутри есть начинка из серого вещества, разделённая на множество мелких и крупных включений. Такие скопления тел нервных клеток обычно компактно расположены и называются подкорковыми ядрами. Каждая пара ядер внутри мозга, по одному справа и слева, выполняет собственные задачи, образуя сети с другими подкорковыми структурами и участками коры. Весь мозг представляет собой гигантскую сеть распространения и обработки сигналов, состоящую из десятков миллиардов узлов, отдельных нейронов, сгруппированных в разных отделах подкорки и коры в соответствии с теми задачами, которые они выполняют. Вообще говоря, именно подкорковые ядра чрезвычайно важны для многих ключевых задач, которые решает мозг, обеспечивая наше выживание и жизнедеятельность. А кора, в свою очередь, отвечает за все наши чисто человеческие функции, которые разительно отличают нас от животных. В коре есть участки, где формируются речь, арифметические навыки, умение читать и способности к абстрактному и логическому мышлению. Кора головного мозга, неокортекс, обеспечивает прежде всего обучение новому. Тем не менее, оказалось, что жить можно и без коры головного мозга. Правда, в этом случае речь идёт не о людях, а о братьях наших меньших, зверях с более просто устроенным неокортексом. В первой половине XX века учёные проводили эксперименты на животных, изучая, как в мозге формируются условные рефлексы и где происходит обучение. В этих экспериментах крысам, кроликам и собакам полностью удаляли кору с поверхности головного мозга а после восстановительного периода изучали их поведение. Оказалось, что звери вполне способны выжить и прожить довольно долгое время после того, как им полностью удалили кору. Всё потому, что базовые программы поведения, включая рефлексы, стандартную повседневную активность и даже мотивацию и настроение животных, кодируют подкорковые структуры мозга. Что находится внутри полушарий большого мозга? Промежуточный мозг, таламус, гипоталамус, гипофиз. В основании больших полушарий лежит промежуточный мозг, чью основу составляют таламус и гипоталамус. Это небольшая отдельная часть в составе переднего мозга наряду с конечным. К нему как раз относятся большие полушария и ещё несколько структур внутри них. Мозговой ствол, о котором мы говорили в предыдущем разделе, сверху упирается в два овальных таламуса. Они расположены практически в самой сердцевине мозга и соединяют органы чувств, кроме обоняния, с другими его отделами. Таламус – своеобразный информационный центр управления внутри переднего мозга. Почти вся информация от органов чувств, за исключением запаховой, сначала попадает в таламус, проходит там начальную обработку и сортировку, и только после этого отправляется в свой отдел коры головного мозга. Обоняние – единственное исключение из правил. Обонятельные луковицы, отвечающие за вкусы и запахи, относятся к лимбической системе. О ней мы еще поговорим подробнее и отправляют информацию непосредственно к обонятельной коре в обход таламуса. Внутри таламуса находится два десятка различных ядер, каждая из которых отвечает за свой набор задач. Часть ядер работает в основном с внешней информацией от органов чувств, другие участвуют в двигательном контроле. Есть отделы, соединяющие друг с другом различные участки коры больших полушарий. Что происходит с информацией, которая попала из таламуса в кору? После обработки она опять поступает в таламус, и он вновь оценивает её, выделяя в огромном сенсорном потоке сигналы, на которые сейчас стоит обратить внимание, и отсеивая те, что пока можно проигнорировать. Внутри таламуса работает что-то вроде фильтра. Он помогает переключать внимание с одного потока информации на другой. Например, если нам наскучил разговор, и мы стали разглядывать симпатичную картину на стене, таламус прикручивает тумблер для звуковой информации и пропускает в первую очередь зрительную информацию, которая сейчас нам важнее и интереснее. Когда мы замечаем, что кто-то в обсуждении называет наше имя, таламус опять переключает фильтры входящей информации в прежний режим. Мы забываем про картину и снова включаемся в беседу. Фактически, таламус играет важнейшую роль в том, куда будет направлен фокус нашего внимания, что именно достигнет осознания и послужит пищей для размышлений. Под таламусом расположены гипоталамус и гипофиз. Они связывают мозг с эндокринной системой, управляя выработкой большинства гормонов. Гипоталамус – это небольшая зона мозга возле основания таламуса, спереди и книзу от яйцевидного таламуса. Он тесно связан с остальными зонами в среднем и переднем мозге и состоит из множества мелких ядер, каждая из которых специализируется на том или ином аспекте нашего поведения или работы внутренних органов. Гипоталамус контролирует постоянство внутренней среды организма и запускает инстинктивные программы и потребности, когда нам требуется восстановить ресурсы. В крови мало сахара гипоталамус активирует центры голода. В кровотоке избыток солей надо подключить центры жажды, чтобы восполнить недостаток воды в организме. Специальные центры в гипоталамусе следят за температурой тела и кровяным давлением, аппетитом, жаждой, уровнем активности. Ядра гипоталамуса – играют важную роль, когда речь заходит о сексуальном возбуждении или нужно запустить материнский инстинкт. Клетки гипоталамуса важны и для грудного вскармливания, и для формирования нежной привязанности и заботы между родителем и ребёнком. Одним словом, гипоталамус следит за тем, чего нам сейчас остро не хватает, и старается сделать так, чтобы в организме было достаточно воды и питательных веществ, поддерживались постоянная температура и кровяное давление, чтобы мы могли эффективно справляться с задачами выживания и размножения. Короче говоря, чтобы всё было в порядке и работало как следует. Одна из главных задач гипоталамуса заключается в управлении небольшой железой прямо под ним. Это гипофиз, который следит за тем, как и когда в организме вырабатываются гормоны. Гормональная регуляция для поведения не менее важна, чем мышечный контроль. Гормоны действуют намного медленнее, но позволяют скоординировать режимы работы всех систем органов, обеспечивая слаженную деятельность всех систем организма. А еще гипоталамус контролирует реакцию «бей или беги», которая проявляется, когда нам угрожает опасность. Выделяющиеся здесь вещества регулируют выработку гормонов в эндокринной системе и помогают всем органам скоординироваться и переключиться в режим боевой готовности. К сожалению, гипоталамус и система ответа на угрозу не слишком разбираются в том, какая именно опасность нам угрожает. Тысячи лет назад наши предки при встрече с медведем или тигром спасались только благодаря эндокринной системе. Выделявшийся адреналин разгонял пульс, помогал поднять кровяное давление и давал энергию для работы мышц, чтобы древние люди смогли спастись от хищника. А кортизол готовил организм на тот случай, если неприятности продлятся дольше, чем хотелось бы. Теперь тигры и медведи сменились недовольными начальниками или контрагентами, Но эндокринная система, управляемая гипофизом, работает всё так же на случай, если мы всё же решим сбежать от нагоняя. К сожалению, обычно такое решение только усугубляет проблемы, а не помогает их решить. Гипофиз регулирует работу желёз внутренней секреции, щитовидной железы, надпочечников и половых желёз. А ещё в нём контролируются процессы роста, обмена веществ и работа почек. Эпифиз, Эпифиз Это непарный вырос между таламусами и четверохолмием. Он тоже относится к промежуточному мозгу и иногда появляется в литературе и интернете под громким интригующим названием «третий глаз». У такого названия есть вполне солидные основания. У наших позвоночных предков эпифиз действительно работал как самый настоящий светочувствительный орган и прямо над ним, в костях черепа, образовывалось специальное отверстие, чтобы свет мог попадать туда напрямую. Да и сегодня существуют отдельные виды рыб, амфибий и рептилий, у которых эпифиз сохранил ту же роль. Правда, самый известный пример третьего глаза, теменной глаз живой ископаемой ящерицы Готерии, это вырост парапенеального органа, который у ящериц находится по соседству с эпифизом. Надо сказать, что и у нас эпифиз в определенном смысле работает как светочувствительный орган. Правда, теперь световые сигналы попадают туда не напрямую через кожу и дырку в черепе, а от сетчатки глаз через сложную систему соединений между нервными клетками. На пути к эпифизу информация об освещенности в какой-то момент покидает головной мозг и оказывается в шейном ганглее спинного мозга, и только оттуда, наконец, попадает в конечную точку, бывший третий глаз, а теперь железу, которая регулирует циклы сна и бодрствования, стараясь сделать так, чтобы люди спали по ночам, а днем вели активный образ жизни. В темноте эпифиз вырабатывает мелатонин. Он проявляет мягкий снотворный эффект и контролирует другие гормоны, выработка которых зависит от времени суток, включая гормон роста, половые гормоны, гормоны надпочечников и щитовидной железы. Базальные ганглии Снаружи немного спереди от таламусов расположены базальные ганглии. Это целая сеть ядер, образующих между собой сложные взаимосвязи и соединяющихся с таламусом и корой больших полушарий. Это центр принятия решений. Сюда сходятся все потоки информации, которую нужно учитывать, и они преобразуются в некое решение — то, что мы будем делать и как себя вести, исходя из того, что вокруг творится и чего нам сейчас хочется. Базальные ганглии важны для двигательного научения. Здесь находится что-то вроде библиотеки поведенческих программ на те случаи жизни, с которыми мы частенько сталкивались в прошлом. Если нам постоянно нужно выполнять одни и те же действия, например, по пути из дома на работу, довольно скоро в базальных ганглиях сформируется автопилот, который проведёт человека из офиса домой, даже тогда, когда он ужасно устал или потрясён до глубины души. Пока мы заняты тем, что нас беспокоит, базальные ганглии позаботятся о том, чтобы чётко выполнить стандартную программу действий, не отвлекая внимание человека от того, что его заботит. Вокруг базальных ганглиев оборачивается ещё одна система отделов мозга — лимбическая. Она важна для мотивации и эмоций и управляет базовыми, инстинктивными формами поведения, направленными на утоление голода и жажды, проявления базовых эмоций типа страха, или ярости. Эта же система заведует сексуальным поведением и формирует основу родительских инстинктов. Эти поведенческие программы играют ключевую роль в эволюции и естественном отборе, и в их реализации задействована целая сеть довольно древних структур, обеспечивающих продолжение рода. Поиск сексуальных партнеров и заботу о детях, пока они не станут достаточно самостоятельными. Лимбическая система Если постепенно двигаться от основания мозга к его поверхности, к коре больших полушарий, мы увидим любопытную закономерность. В то время как отделы на поверхности мозга в основном участвуют в осознаваемых процессах и ощущениях, многими из которых мы можем произвольно управлять, по мере погружения внутрь будут встречаться всё менее контролируемые и осознаваемые. В глубине мозга находится множество чрезвычайно важных отделов, которые помогают нам принимать решения и берут на себя множество задач, Причём о существовании некоторых из них мы даже не догадываемся. Многие решения наш мозг принимает, не донося до сознания человека. Благодаря этому мы можем ехать на велосипеде, не задумываясь о том, как двигать руками и ногами, и сохранять равновесие. Или можем моментально отпрыгнуть в сторону и только после этого осознать, что на тропинке перед нами грелась змея. Ещё структуры в глубине мозга отвечают за поддержание гомеостаза и наше эмоциональное состояние помогают учиться и формировать воспоминания. Многие важные отделы центральной нервной системы спрятаны от взгляда наблюдателя, если он смотрит на мозг снаружи. В глубине коры больших полушарий расположена лимбическая система. Она отвечает за эмоции, наше настроение и переживания, за то, что мы чувствуем, а не за то, что воспринимаем или думаем. Структуры, которые к ней относятся, расположены по кромке вдоль более древних структур, образуя дугу. Отсюда и название — лимбическая система. От латинского лимбус граница, край. Сюда относятся несколько участков коры, но основа лимбической системы это подкорковые отделы мозга: миндалевидные тела, таламус и гипоталамус, гипокамп, свод мозга и ещё несколько не таких заметных структур. Миндалины и гипоталамус главные по эмоциям. Любые воздействия на них приводят к нарушениям эмоционального поведения. Например, люди без миндалины почти не различают эмоции на лицах других людей и сами практически никогда не испытывают страха или тревоги. С гипоталамусом ещё сложнее. Здесь осуществляется контроль не только за эмоциями, но и за внутренней средой организма. Гормонами, температурой тела, аппетитом, голодом, жаждой и пищевым поведением. Так что повреждение гипоталамуса чреваты крайне серьёзными последствиями для здоровья. Даже небольшие нарушения в работе гипоталамуса – могут обернуться серьёзными эмоциональными проблемами – раздражительностью, тревожностью, скачками настроения, усталостью и апатией, проблемами с сексуальным возбуждением, циклом сна и бодрствования. Наши переживания многих базовых потребностей, всевозможных типов удовольствия, влюблённости и любви, симпатии и привязанности к близким, зависят от гипоталамуса, как и переживания неудовольствия и страданий, ярости, страха и ненависти. А ещё гипоталамус контролирует уровень бодрости играет ключевую роль в реакциях на стресс. Гиппокамп расположен в мозге прямо за миндалиной. Он отвечает прежде всего за пространственное восприятие и формирование памяти. Хотя его сложно отнести к структурам, отвечающим за эмоции, всё же, благодаря связи гиппокампа с лимбической системой, мы лучше всего запоминаем те вещи, которые произвели на нас впечатление и оставили сильный эмоциональный отклик. Неважно, приятными были эти воспоминания или тяжёлыми. Лимбическая система — контролирует поведение, в котором проявляется влияние инстинктивных программ, глубинных эмоций и сильнейших внутренних импульсов. Сюда можно отнести сексуальное поведение и щемящее чувство любви к близким, страх и ярость, удовольствие и азарт. Промежуточное положение лимбической системы между более глубокими и поверхностными уровнями проявляется в том, насколько мы можем контролировать свои эмоции в сравнении с тем, как контролируем собственные мысли. Чаще всего — Хоть и не всегда, мы можем определить, какие чувства испытываем, но управлять ими не так-то просто. Если же человека захлёстывает буря эмоций, он обычно теряет рассудок. Рациональные части мозга, расположенные снаружи, теряют управление. Его перехватывают более древние и рациональные структуры. И мы действуем импульсивно, по велению чувств. Участки коры, которые относят к лимбической системе, иногда выделяют в отдельную лимбическую долю. По большому счёту, это не доля, изогнутая и немного заворачивающаяся дуга. Сверху эта дуга проходит как раз посередине между двумя полушариями, ровно над местом их соединения в одно целое. Ещё один участок лимбической коры находится снизу и сзади от поясной извилины, на самом дне височных долей. Он оборачивается вокруг спиральной структуры гиппокампа и называется парогипокампальной корой. В состав лимбической коры входят и более старые участки коры, расположенные снизу и изнутри больших полушарий. От новой коры, неокортекса, они отличаются строением и задачами, которые выполняют. Нейроны здесь упакованы немного по-другому и образуют на срезе меньше слоев. У человека почти вся кора больших полушарий занята неокортексом, а участки старой коры занимают всего несколько процентов от всей площади. Тем не менее, без работы старой коры невозможно формирование памяти и пространственное мышление, Именно старая кора способна быстро запомнить получаемую информацию, а затем она тренирует новую, различать те вещи и места, с которыми мы уже когда-то встречались и сохранили о них воспоминания. Как устроены большие полушария мозга? Краткий обзор отделов в коре больших полушарий. Итак, мы разобрались с тем, что находится в глубине большого мозга, и теперь можно присмотреться к тому, что снаружи. Большой мозг делится на два полушария — правая и левая. Они сообщаются друг с другом толстым пучком нервных волокон, формируя дугообразное на срезе мозолистое тело. Это главный канал общения между полушариями, позволяющий им действовать заодно, а не по отдельности. Почти все структуры в мозге парные, за исключением нескольких, расположенных точно посередине, вроде непарного эпифиза, который иногда называют третьим глазом. Поверхность полушарий делится на четыре больших доли, которые называются так же, как и кости черепа. Спереди находятся лобные доли. Сверху, прямо под теменем, располагаются теменные. Сзади, сразу за затылочными костями, будут затылочные доли, а по бокам размещаются височные. Височная доля отделяется сверху от лобной и теменной глубокой латеральной бороздой, а граница между лобной и теменной пролегает по довольно заметной центральной борозде. Теменную долю от затылочной отделяет теменно-затылочная борозда, но её не так-то просто обнаружить среди извилин мозга, как глубокие латеральную и центральную. Иногда к этим четырём основным долям мозга добавляют ещё две, которые, правда, сложно назвать именно долями — лимбическая, входящая в лимбическую систему, и островковая, спрятанная внутри, между лобной и височной долями. Действительно, височная доля отделена от лобной боковой щелью. Если загнуть внутрь неё — Окажется, что складка эта довольно глубокая и включает в себя несколько борозд и извилин. Они и образуют островковую долю. Хотя правое и левое полушария очень похожи анатомически, между ними существует что-то вроде разделения обязанностей. По-научному это называется межполушарной асимметрией. Прежде всего, такое разделение проявляется в том, что правое полушарие мозга в основном отвечает за левую сторону тела, а левое — наоборот, за правую. В мозжечке всё ровно наоборот — его полушария контролирует свою сторону, а не противоположную. Кроме того, за наши языковые способности отвечает одно полушарие, а второе в это время безмолвствует. У подавляющего большинства за речь отвечает левое полушарие, но так происходит не всегда. Примерно у одного из двадцати правшей и одного из пяти левшей речью командует правое полушарие. Собственно, то, что люди делятся на правшей и левшей, тоже говорит об однобокости работы нашего мозга. Бывают ещё и амбидекстры — это люди, которые прекрасно пишут, рисуют и работают обеими руками. Таких среди людей примерно 1%. Любопытно, что слово «амбидекстр» переводится с латинского буквально как «оба правые», то есть обе руки работают как правая. Действительно, на 9 правшей приходится всего один левша и примерно одна десятая амбидекстра. Большинство людей — правши, у них главенствует левое полушарие. Однако оно управляет не только движениями правой руки. Помимо того, что левое полушарие отвечает за речь и управляет ведущей рукой, оно ещё и отвечает за логическое мышление, анализ и арифметические способности. Правое полушарие доминирует в тех случаях, когда нам нужно распознать настроение, на лицах и в позах людей, в тоне голоса или музыки. Оно же отвечает за то, чтобы придать нашей речи выразительность и эмоциональность. Неудивительно, что для того, чтобы распознавать юмор и иронию, нужно хорошо работающее правое полушарие. Ещё в правом полушарии лучше развито пространственное мышление. Повреждения в его задней части могут вызывать проблемы с ориентированием на местности. Если проанализировать разделение обязанностей между полушариями и обобщить, на чём специализируется каждая из них, то при работе с информацией левое полушарие скорее сосредотачивается на подробностях и отдельных элементах внутри общей картины, пытаясь выделить как можно больше информации, а правая пытается ухватить целостное впечатление, не слишком вдаваясь в детали происходящего. Чем заняты нейроны в коре больших полушарий? Здесь происходит наиболее сложная и комплексная обработка информации. Задняя половина обоих полушарий занята в основном обработкой сенсорной информации, поступающей от органов чувств, а передняя — управлением. Чем ближе область к кончику носа, тем в целом более абстрактным, Оно становится. Зрительная информация от таламуса идет в затылочную долю. Здесь расположена зрительная кора. Правая полушарие получает информацию с левой половины нашего зрительного поля, обоих глаз, а левая — с правой. Эти же отделы отвечают за зрительное воображение. Если человеку нужно представить яркий, красивый визуальный образ, активируется зрительная кора. Информация о положении тела используется мозгом еще и для того, чтобы интерпретировать то, что мы слышим и видим, и ориентироваться в пространстве. Если мы видим летящий мяч в левом верхнем углу поля зрения, то для того, чтобы его поймать, нам нужно точно знать положение рук и тела, а ещё то, куда направлен наш взгляд, под каким углом повёрнута голова, шея и туловище. Теменная доля постоянно следит за тем, что происходит с глазами, головой и шеей, и отправляет эту информацию в соседние отделы лобной доли, которые как раз управляют движениями нашего тела. Височные доли находятся по бокам сразу за висками, и именно в них обрабатывается информация, идущая от ушей. В левой височной доле расположены отделы, которые распознают речь на слух, а также отвечающие за восприятие движений и распознавание лиц. Височные доли и особенно расположенные в глубине отделы играют важную роль в эмоциональном и мотивационном поведении. В теменной доле Прямо вдоль границы слобной находится первичная самотосенсорная кора. Она занимается обработкой информации о прикосновениях, кожной чувствительности и других ощущениях от тела, например, растяжении или напряжении мышц. Наконец, в лобной доле расположен центр управления. Здесь идут процессы, связанные с мышлением, разными типами рассуждений, расчётами и планированием. Здесь же находятся участки, отвечающие за рабочую память, произвольное внимание на... И самоконтроль. Ближе всего к центральной линии, соединяющей уши и темя, расположена двигательная кора, которая управляет нашими движениями. В передней части лобной доли находится префронтальная кора. Она получает информацию от всех сенсорных отделов и интегрирует ее. Здесь управление перестает быть двигательным и становится более отвлеченным. Префронтальная кора использует информацию, которую получает из других отделов, чтобы наметить наиболее удачный план действий для каждой конкретной ситуации. Например, благодаря префронтальной коре мы можем менять наше поведение в зависимости от контекста или держать в голове набор правил настольной игры.